247-я ночь Когда же настала 247-я ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что когда Алямджад и Алясад услышали от Бахрама мага, который принял ислам эту историю, они до крайности ей удивились, и они проспали эту ночь, а когда наступило утро, Алямджад и Алясад сели на коней и отправились во дворец султана, чтобы рассказать ему о путешествии и явились и пожелали войти к царю. И они попросили разрешения войти, и царь разрешил им. И когда они вошли, он оказал им почет, и они сели беседовать. И пока это было так, вдруг жители города начали кричать и вопить и звать на помощь, и царедворец вошел к царю и осведомил его о том, что некий царь из царей расположился вокруг города со своими войсками. И они обнажили оружие, и не знаем мы, каковы их намерения и желания. И царь рассказал своему визирю Алямджаду и его брату Алясаду о том, что он услышал от дворца И Алямджад сказал, «Я выеду к нему и выясню, в чем с ним дело». И Алямджад выехал в окрестности города и увидал царя, с которым было большое войско и конные мамлюки. И увидев Алямджада, все поняли, что это посланный от царя города, и его взяли и привели пред лицо султана. И когда Алямджад оказался пред царем, он поцеловал землю меж его рук, и вдруг видит этот царь, женщина, прикрывшая себе лицо покрывалом. «Знай, — сказала она, — что нет у меня желания взять у вас этот город. И пришла я к вам лишь потому, что еще одного безбородого невольника. И если я его найду, у вас с вами не будет беды, а если не найду, у меня с вами будет сильный бой. «О, царица, каков облик этого невольника, что с ним случилось и как его зовут?» спросил Алямджат. И царица сказала, «Его зовут Алясад, а меня зовут Марджана». И этот невольник прибыл ко мне вместе с магом Бахрамом, и тот не согласился продать его, и я взяла его у него силой. И Бахрам напал на него и тайком взял его у меня ночью, что же касается его примет, то они такие-то и такие-то». И когда Алямджад услышал это, он понял, что этот невольник — его брат. И сказал царице, «О, царица, хвала Аллаху, который послал нам помощь. Этот невольник — мой брат». И затем он рассказал ей свою историю и то, что случилось с ними в чужой стране, и поведал ей о причине ухода с Эбеновых островов, и царица Марджана удивилась этому, и обрадовалась встрече с Алясадом, и наградила его брата Алямджада, И потом Алямджад возвратился к царю и осведомил его о случившемся, и все обрадовались. И царь с Алясадом выехали, желая встретиться с царицей, и, войдя к ней, сели беседовать. И пока это было так, вдруг поднялась пыль и затянула края неба. А через минуту эта пыль рассеялась, обнаружив влачащееся войско, подобное взбаламученному морю, и воины были одеты в кольчуги и оружие, И они направились к городу и окружили его, как кольцо окружает мизинец, и обнажили мечи. И Алясад с Алямджадом воскликнули. Поистине, мы принадлежим Аллаху и к нему возвращаемся. Что это за большое войско? Нет сомнения, это враги. И если мы не сговоримся с царицей Марджаной, чтобы совместно вступить с ними в бой, они возьмут у нас город и убьют нас. И нет другой хитрости, как выйти к ним и разъяснить, в чем их дело. И Алямджад выехал из городских ворот и проехал мимо войск царицы Марджаны. А достигнув второго войска, он увидел, что это войско его деда, царя Аль-Гаюра, отца его матери, царицы Будур. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.